Настоящее. Аксель. Тяжело дыша, Грин медленно отложил распечатку интервью, которое должно уйти в ближайший номер Треверберг Таймс. Он узнавал Анну в каждой строчке, в манере строить предложения и отвечать на вопросы, по сути на них не отвечая. И теперь чувствовал себя так, как будто они поговорили. Они расстались в апреле 1988 года. Анна дождалась его возвращения из очередной миссии, его дня рождения, устроила им незабываемый вечер, а потом сказала, что все кончено. Она приняла решение возвращаться во Францию. Он не очень хорошо помнил, как пережил эту новость. Помнил только, что его разворотило от душевной боли, непонимания, обиды на нее и на самого себя. Он почти набросился на нее в последней попытке показать, насколько она ему дорога. А потом ушел. Ушел, не попрощавшись. И больше ее не видел. Ее дочери 14 лет. Эта мысль не давала детективу покоя, затмив собой все остальное. Подрагивающий от нервного напряжения рукой, он достал телефон и набрал знакомый номер. Дилан Оуэн ответил сразу же. Он по-прежнему на полставки числился в управлении, отказался от должности руководителя отдела по борьбе с киберпреступлениями, но с готовностью откликался на каждое дело, куда его приглашали. Даже если в этот момент находился на другом конце земного шара. Грин Удивилась трубка знакомым голосом. «У тебя опять маньяк, и надо кого-то найти?» Аксель хмыкнул. «У меня маньяк, но найти надо не его. Я тебе сброшу сообщения с данными человека, если быть точным двух человек. Мне нужна медкарта». «Что?» «Медкарта. Все, что сможешь достать. Вообще без проблем. Это же делается в два счета». — Во Франции. — Ну, Франция так Франция. — Я, кстати, еду в Треверберг, скоро буду. Встретимся? — Конечно. — Вливайся в расследование, у нас тут весело. — Может, и вольюсь? — хохотнул Дилан и отключился. А Аксель отправил ему данные по Анне и то, что он знал о ее дочери. — Пусть предположение превратится в уверенность а пока нужно выбросить все это из головы и сосредоточиться на расследовании. Он надеялся, что выходные не помешают судмедэкспертам и криминалистам делать свою работу. Немного подумав, Грин набрал Тресса. Убедился, что тот находится на месте преступления и готовит дом к исследованию с помощью люминола, которая начнется, когда стемнеет, и решил, что должен поприсутствовать. Он тоже не верил, что Анну убили в спальне. Слишком уж все чисто там было. Может, вообще не в доме. Но тогда возникает целая куча вопросов. Потому что автомобиль точно кто-то бы заметил. Тело не было повреждено. Значит, если его перевозили, то бережно. Найти место убийства почти так же важно, как установить личность жертвы. Оно многое говорит о преступнике.